Глава 5 Затишье. Август 2621 года. Орбитальная база т ь р а ф у э г а т р е м е з е н с к и й пояс с и с т е м а Лукреции, планета Цандер. Перексон-1 главкому. Анализ доступной нам статистики черугских перемещений в районе туманности Носорог позволяет предположить, что черугами эвакуирована колония на планете Дже-Ше. Главком Перексану-1. Лука Святославович, у нас угнали секретную экспериментальную машину программы «Сталь-2». А ты мне морочишь голову всякой хренью. Поискал бы лучше украденный истребитель. Район поиска Лукреция и Штар. В лазарете я провалялся пять дней. За это время меня отремонтировали. Спасибо добрым докторам и крепкому здоровью. С некоторой натяжкой можно поблагодарить научно обоснованные методы допроса, которые не оставили следов на теле. Если бы мне вырывали ногти, раздробили пальцы и сточили напильником зубы, пятью днями я бы не отделался. А так, подумаешь, рисковал остаться инвалидом. Но ведь не остался же. Сутки в допросной, пять в лазарете. За это время на Тьера в у э г а кое-что поменялось. Можно даже сказать многое. Концерн DIR и служба Эрмандады оскандалились на всю галактику. Угон новейшего сверхсекретного истребителя прямо с базы вылился в крупные неприятности для дирекций. Настолько крупные, что как-то сам собой отодвинулся на второй план конфуз вооруженных сил концерна ВД-13. Новый конфуз был гораздо хуже. Из Москвы прибыла чрезвычайная комиссия. Всюду сновали хмурые габовцы с серьезными звездами на плечах. Звезд на традиционных штатских костюмах, естественно, не было. Но, судя по матерым лицам, капитаны-де-майоры летали и шустрили здесь место рядовых. Флотская контрразведка подтянулась незамедлительно. Эти были еще злее. Могу себе представить, как их припекало из начальственных сфер. Что и говорить, отличились все. Наши ухари из концерна ермандадовцы не уберегли. Габовские и флотские проявили преступную халатность, понадеявшись на местную безопасность. Третьей волной прибыло целое созвездие. Генерал Родригес и сеньор Дитерхази, вице-директор м а р и я Феррейра, курировавший проект, крупный акционер ДИАЙАР, генерал Гросс, и когорта из хунты директоров Южноамериканской директории. Отдельным литерным рейсом явился невысокий жилистый человек средних лет, одевавшийся во френч и брюки военного покроя. Мне шепнули, что вот это и есть самый главный директор тяжелой специальной промышленности российской директории товарищ Растов. Дело шло, если не к расторжению контракта. то уж точно к ощутимым штрафным санкциям за проявление вопиющей халатности, повлекшей за собой нарушение режима секретности, прописанного обязательным пунктом в договоре между ВКС Российской директории и концерном ДИАР. Офисные уровни буквально кипели от пронизывающих энергий. Совещания летучки шли чередой, разражавшиеся громами и молниями на головы подчиненных. Пенделей получили все. Господа учредители концерна от товарища Раства. Синьор Феррейра от господ учредителей. И так далее, сверху донизу, согласно пирамиде с у б о р д и н а ц и й Ходили слухи, не будем говорить, кто их распространял, но это была секретарша Роблеса Камила, что решается вопрос, просто уволить синьора х и р е н т е или же уволить и посадить. Роблес п а с с я тем, что свалил все на коменданта Тьера Фуэга из Романдады, который был назначен главным стрелочником. Его уволили. Не знаю, может быть, потом и посадили. А место коменданта занял Ахилл Мария. Ему даже в соответствии с заслугами и фамилией присвоили звание майора. Майор де Вилья Майора де Ла к р у с По-моему, звучит. Стрелочников вообще нашлось много. Следователи работали, закатав рукава. Они так рьяно взялись за дело, что даже изворотливейший Августин Фурдик был вынужден свернуть все свои операции, чтобы не попасть под раздачу. Проверяли всех сверху донизу. Ваш покорный слуга устал считать, сколько раз с него снимали показания. Обо всем. От боя в АД-13 до личности Тойва Тосанина. «Кстати, я уверен, что обязан своим быстрым освобождением из цепких объятий Ирмандады именно следственным мероприятием спецслужб российской директории. с е к у р и д а т о м было легче бочку гноя выпить, чем отпустить меня на волю. И никакие письменные признания т о его не помогли бы. Но что поделать? Я ведь не просто сотрудник концерна. Я гражданин России». которого наши службисты под присягой клялись защищать во всех уголках галактики. Мне, конечно, никто ничего не объяснял, и объективных данных об их роли в моей нескучной судьбе у меня не было. На тот момент. Потом мне, конечно, раскрыли глаза, но об этом позже. По станции бродил грустный инженер Грузинский, который переживал утрату истребителя сильнее всех. понимаете андрей говорил он мне когда мы столкнулись с ним в ангаре этот мерзавец угнал прототип 5тр который я доводил лично столько труда на смарку документация конечно осталась но ведь я своими руками флугер отлаживал это уникальная вы понимаете уникальная машина каков подлец этот ваш тосанин я кивал мол мне ли не знать, У тебя, мил человек, в л у г е р угнали, а у меня в мозгах копались. л у г е р конечно, для истории более ценен, но все-таки мозгов у меня один комплект. Второго прототипа уже не будет. Данкан Тесс рассказал, что Камача Сантуш уволился из концерна и улетел на Кастель-Рохас. А потом вообще неизвестно куда. Андрей, ты представляешь, д а н говорил по-американски. так как на столько сложной истории его знание русского языка не осилило. Камачи прямо на палубе кинулся тебя спасать во время ареста. Подрался снарядом и подбивал пилотов на бунт. Да ты что? Я в самом деле удивился. Ведь мы с Камачи не были друзьями. Так, хорошие приятели, не более. Камачи вообще никого слишком близко не подпускал к своей приватности. А тут на тебе, бунт. Да еще из-за меня. Да, именно так. Сказал, что не позволит хватать честного пилота и устраивать самосуд. Только его не послушали. Все повозмущались, пошумели, но никто ничего не предпринял. Тогда он пошел в дирекцию, набил морду коменданту базы, потом ворвался в кабинет Роблеса и наорал на него. Сказал, что не желает, как это по-русски, вот... Не с яду срать в одном поле с тобой, потому что так он ценит своих людей. Потребовал расчеты и был таков. Ну-ка, м а ч а ну, Орел, восхитился я, ощутив, как непрошенные слезы наворачиваются на глаза. Не ожидал, честное слово, не ожидал такой реакции. И что, в самом деле дал в морду Эрмандадовцу? И ему ничего за это не было? «Ты от кого об этом слышал?» Тесс засмеялся. «Да от Камачи и слышал. Я его спрашиваю, что и как. Почему это его не повязали и не посадили в карцер? Ведь могли...» «А он мне... Нашли бойскаута, чтобы он дал себя повязать». Говорит, что он показал им пистолет, и там все обгадились. «Да уж», — подумал я. Учитывая репутацию с а н т у ш а охотно верю каждому слову. Всем хорошо известно, что он способен учинить стрельбу, очень даже запросто. Решили не связываться. Подумаешь, морда. Комендант все одно последние дни в к р е с л е досиживал. А вот Камачи уволился. Так что нарываться на пулю никаких резонов. Эти соображения я и озвучил, получив полное согласие Данкана. Следующее с о о б р а ж е н и я я благополучно оставил при себе. Ведь Тесс по всему выходит, был в числе тех, кто пошумел и разошелся, ничего не предприняв для спасения товарища. Да в самом деле, кто я, Данкану? Да никто. Вот если бы летный состав здешних истребителей был русским, вот тогда, не ходи к г а д а л к и парни на всю станцию навели бы шороху. А так, наемный интернационал, чего от них ожидать? Спасибо, что стучать не побежали всем хором. Камачи красавец. Вломиться с пистолетом в дирекцию, носовать по рогам кому следует — это очень в его духе. Жаль только, что нет его теперь с нами. Очень жаль. Сантуш был приятен в общении и незаменим в бою. Второго такого пилота концерн найдет не скоро. А еще я очень жалел мой счастливый Хаген. Работа на станции почти полностью встала по причине межведомственного десанта. Так что я слонялся, ел, пил, спал, опять слонялся и решил заглянуть проведать боевого товарища. Отчего работа встала, спросите вы? Очень просто. Большинство сотрудников станции оказались так или иначе в курсе произошедшего. Более того, многие оказались на подозрении. Любого могли выдернуть со смены или вообще не пустить в космос. Ведь ГАП не было д е л о до прибыли концерна. ГАП было дело до пропавшего Дюрандаля и только. Я уж о флотской контре молчу. В результате почти весь персонал Тьера Фуэга оказался под неофициальной подпиской о невыезде. Неофициальная-то она, конечно, неофициальная, но от этого не менее с т р о г о и действенная. Все органы управления полетами, все режимные объекты станции были взяты под контроль осназом ю а т и российской д и р е к т о р и й Любые полеты осуществлялись только по согласованию с чрезвычайной комиссией. А в космосе дежурили фрегаты Камрад Лепанта и Камрад Боливар. Так что до конца следственных мероприятий бизнес был прочно парализован, а персонал фактически оказался во внеплановом отпуске. ЧП есть ЧП, да еще такое. Я решил воспользоваться моментом. В конце концов, это свинство, не навестить израненный флогер. Пошел я прямиком в ангар, искать Пьера Валье. Кто, если не он, был лучше всех в курсе технических подробностей? «Пьер, здравствуй! Как дела?» Сказал я, выцепив техника на палубе Бе. «Хреново дела!» — отметил он мрачно. Судя по всему, Пьер пребывал в состоянии легкой ломки. Ему хотелось самосада, но он не мог, потому что ситуация не располагала. При нынешних строгостях за нелегальное выращивание табака на станции могли очень ощутимо надавать по шапке. «Как тебя с самосадом не попали ли?» – поинтересовался я, понижая голос. «Да потому что не нашли. Так ей покажу, где я устроился. Сейчас». — Слава богу. Хотя кому какое дело? — Ну, не скажи. Воякам вашим, допустим, дела нет. А вот начальство концерна передаст дело в суд. Очень даже с радостью. Только хрен им всем. Черт, курить-то как хочется. — А где же ты теперь самокрутки дуешь, Пьер? Пьер кисло на меня поглядел и ответил вопросом на вопрос. — Тебе чего, отсыпать? «Или ты по поводу своего ф л у г е р а припёрся так и сказал припёрся упустив свои обычные обращения брат м у ч а ч а и прочее здорово его колбасило лицо бледное насколько это вообще доступно чернокожим и холодный пот р у ч ь м флугера по поводу так и говори мне некогда лясы тут точить он работы сколько он обвел рукой свои владения «Да уж, куча искореженной техники вергли бы в уныние даже профессионально ультраоптимистичного ведущего передачи «Крылья Отчизны». «Акты на списание, ремонтные формуляры, заказы по запчастям, фактический ремонт — это же все на мне!» «А ты не ной, Пьер, тебе не идет! Ты лучше расскажи, что ты там моему Хагену прописал!» «Думаешь, я помню?» — Ладно, пошли в подсобку, а то с живого не слезешь. В подсобке обнаружился рабочий стол, неожиданно аккуратный, бумажечка к бумажке. Пьер открыл планшет и распечатал формуляр. — Держи и проваливай, дел по горло. Я провалил на ангарную палубу, где, усевшись на демонтированную пушку ирис, сунул нос документ. — Печально. Не безнадежно, но печально. Так, бубнил я под нос. Наличные повреждения. Станция защиты хвоста. Уничтожена. Система охлаждения твердотельной пушки. Уничтожена. Киль, правая плоскость. Так, это ясно. Ага, вот. Рекомендации по ремонту. Замена плоскости. Замена кормовой башни. Замена фонаря кабины. Замена панели центроплана F-10-F-11. Восстановление панелей D2, D3 посредством молекулярной сварки. Титанировое напыление, покраска. И тут понятно. Самое главное. Заключение. С учетом полученных повреждений, ремонтно-восстановительные мероприятия по тяжелому истребителю «Хаген» борт номер 151 планируется завершить в течение двух дней. В связи с отсутствием фирменных запчастей – Рекомендую ремонт приостановить и поместить в л у г е р н о й консервацию до получения запчастей по запросу номер от такого-то числа. Да, вот и остался ты, Андрей Безлошадным. Протянул я вслух, кажется, довольно громко, так как на меня заоборачивались два мужика с аппаратами блиц-сварки и до да нельзя мрачный х и р е н т а что-то строчивший в планшете. Я собирался погрустить еще, но меня согнали с пушки, которую р а б о т я г и принялись стропить и грузить на платформу тягача. От нечего делать я стал помогать советами, но обстановка не располагала, и мне чуть не дали п о х а р и Потом налетел тот самый х и р е н т ы с криками, что я мешаю людям, и не пойти бы мне куда подальше. Пришлось пойти искать это самое «куда». На душе было сумрачно. Первый раз за долгое время ваш покорный слуга оказался в ситуации полного и тотального безделья на неопределенный срок. «Сиреневенький бесперспективняк», — произнес я вслух, вспомнив любимую присказку моего соседа по комнате в академической казарме кадета Венечки Оршева. По его мнению, это был универсальный тест уровня алкогольного опьянения. Выговорил без запинок, значит, можно продолжать. Мысли на алкогольную тему закрутились вокруг бара, но я решил, что не хватало еще запить об е з д е л ь е и принялся фантазировать, чем бы себя занять. Для начала неплохо бы очистить палубу. Здесь мне уж точно делать нечего. Я зашагал к выходу. Руки в карманах, голова опущена, плечи сутулые. Типичный портрет разлагающегося работника гнилого капиталистического предприятия. И тут ожил коммуникатор, известивший о свежем текстовом сообщении. Пилоту Андрею Румянцеву немедленно проследовать на любом свободном флугере к орбитальной крепости Амазония по предписанию ГАП. «Хорошенькие дела. Это кому я там понадобился? И почему Амазония?» Меня можно вполне поиметь и на станции, что не раз и не два уже делали. Короче говоря, я позвонил куда следует и поинтересовался у компетентных товарищей. Какого черта? Предписание подтверждаю, ответил компетентный товарищ. И что мне делать? Исполнять. А где я свободный флугер возьму? Мой-то в ремонте. Сами разберетесь. Да кто ж мне его даст? Сейчас тут сами знаете, что творится. Прекратите тянуть время, вас уже ждут. Приступайте к исполнению. Отбой. Даже гудки в трубке звучали повелительно. А чего я хотел? Это же ГАП, организация крайне неучтивая в основных внешних проявлениях.